К Санте привязала коня и ослика к невысокому забору, толкнула калитку из тростника и пропустила глафиру вперед. Они очутились в аккуратном зеленом дворике. Под яблоней на складном стуле сидел мрачный каменех. Вокруг него суетилась бойкая пухленькая старушка в синем льняном египетском платье. Она настойчиво протягивала мужчине стакан с вином и выкрикивала приказы в сторону навеса, под которым скрывалась кухня. «Эй, ну что ты копаешься? Не видишь человеку плохо!» «Почти готова, мама!» – ответил девичий голосок. Хозяйка заметила новых гостей и помахала им рукой. «Проходите. Это ведь вы те самые горожанки, которые не позволили чокнутому Пеппе и его дружкам казнить полдревние. Ты стала быть ученицей лекаря, а ты знаменитая девушка из озера». «И не смотрите так, здесь слухи распространяются быстро. Ко мне уже забегала старшая дочь и все рассказала». «Каменех, я хочу знать, что произошло с твоей женой». Без всяких предисловий заявила Ксанти, пододвинула стул и села напротив безутешного мужа. «Но я...» «Я сам понятия не имею. Опиши вчерашний день и сегодняшнее утро». «Ладно». Он равнодушно пожал могучими плечами. «Вчера днем приехал Лаэрт. Он странствующий художник. Мы познакомились в прошлом году и подружились. Тогда я еще не женился и жил в другом доме. Ну вот, в этот раз он нашел меня. Я представил его унут и предложил остановиться у нас. Но он отказался. Наверное, постеснялся навязываться. Вечером мы простились. Лаэрт отправился ночевать в гостиницу. У нас есть одна в центре. А я ушел на рыбалку. Мы договорились снова встретиться утром и вместе позавтракать. А когда я вернулся, когда... «Я...» Он закрыл лицо руками. На ней сочувствующе похлопала его по плечу и бросила укоризненный взгляд на Оксантию, но та продолжала настаивать. «Понимаю, тебе тяжело. Но соберись и вспомни, что в точности ты видел». «Я шел с рыбой», — механическим голосом забормотал каменях. Повернул к дому, до него оставалось шагу в пятьдесят. Оттуда выбежал Лаэрт. Он держал перед собой окровавленные руки и кричал «Помогите, она мертва!» У меня одеревенели ноги, я просто стоял за деревом и смотрел. Пеппи и еще несколько мужчин как раз шли на поле. Они заметили лаэрта, заглянули в дом, а потом погнались за ним с лоплями «Убийца! Убийца!». Не помню, как я пересек лук и оказался на своем подворье. Бросив улов на пороге, открыл дверь, поднялся по лестнице в спальню. Он лежал на кровати с огромной раной, везде кровь и нож на полу. «О боги!» «И ты присоединился к преследователям?» – добавила Ксантия. «Почему?» «Ну...» э – -э, стушевался Каменех. «Ты так сразу поверил, что твой друг-убийца и решил его наказать?» «Не совсем». Мужчина заерзал на стуле. «Я плохо соображал. Сам не понимаю, что делал и зачем. Может, я надеялся услышать какое-то объяснение. Когда все собрались на площади, я ушел к Нане и попросил налить мне чего-нибудь покрепче. У меня в голове все это не укладывается. Уже ходят слухи, что Унут и Лаэрк были любовниками, и он зарезал ее из ревности. Но ведь они познакомились вчера». Ксантия вопросительно подняла бровь. «Ну, я так думал. Но что, если они встречались раньше, до нашей свадьбы? В прошлом году Лаэрт пробыл здесь почти месяц. Правда, он и словом не обмолвился о какой-либо девушке, и все больше рисовал, да по ночам никуда не отлучался. Вроде бы». «Ясно». Ксантия поднялась. «А теперь нам нужно осмотреть место преступления». «Идите, смотрите», – вяло отозвался Каменех. «Только без меня, я туда не ногой. Когда закончите, сообщите Нане, она распорядится о погребении». «Конечно, конечно», – заверила его поветуха. – «все сделаю, как полагается, а ты отдыхай». «А ты заметила что-нибудь подозрительное?» – повернулась к ней к Санте. Она не почесала седую макушку и медленно покачала головой. «Абсолютно ничего. Даже обидно. Вокруг такие дела творились, а я спала, как убитая. И лай собаки не разбудил. А твоя дочь?» «Эй, я! Ты вчера что-нибудь подозрительное видела?» – крикнула повитуха. «И что там, в конце концов, с отваром?» Из кухни высунулась худенькая девушка с кудрявыми черными волосами. Ее светло-голубое платье красиво оттенял широкий фиолетовый пояс. Она завязала его потуже, обернула тряпкой глиняный кувшин, сняла варево с очага и поставила перед гостем. Потом вежливо кивнула к Санти и Глафире и ответила немного робко. «Каменех провожал Лаэрта, они шли вместе по дороге, примерно в восьмом часу вечера. Потом я пекла хлеб и не смотрела на улицу, к тому же уже стемнело. Я легла спать около десяти, а проснулась от криков. Пеппи, Каменех и другие мужчины бежали за чужаком и угрожали ему смертью. Я сказала маме, а она посоветовала не вмешиваться. Позже прибежала моя старшая сестра, и мы узнали про общее собрание и про вас. Спасибо!» Ксантия поблагодарила женщин в своей обычной сдержанной манере, развернулась к калитке и жестом пригласила Глафиру следовать за ней.